11. -е. Мелодичный, совсем негромкий звонок прошел, будто через ее тело, скользнул дальше сквозь закрытую дверь и затих в коридоре. «Что ты делаешь?» — спросила Арина Михайловна. Она даже не посмотрела на директора Супербанка. Прикинув расстояние до сейфа, Арина с горечью отметила, что приди она раньше на несколько часов, и, может быть, все получилось бы. Гудел разгоняя темные воздушные волны, вентилятор. Было слышно, как в приемной секретарша что-то спросила у охранника. Быстрым движением Арина повернула к двери ключ, ручка дернулась, но охранник уже не смог ворваться в кабинет. — семён здесь у тебя второй этаж, насколько я помню. Откинув занавес, журналистка выглянула в окно. — Правильно, второй, невысоко совсем. Салатовая Волга стояла чуть дальше. Кожаная куртка и кепочка прогуливающегося таксиста маячили рядом с ней, а прямо под окном был широкий каменный карниз. "Шеф!" крикнул из-за двери охранник. "Шеф, что там у вас? Нужна помощь?" "Ломай!" приказал Семён. Журналистка опустила шпингалет и потянула ручку окна без толку. То ли рама прибита, то ли её уже 100 лет не открывали. В дверь сильно ударили плечом, но та выдержала. Арина повторила попытку. «Стой! Да стой ты!» Выскакивая из-за своего стола, закричал Семён, «Стой! Там сигнализация! Нельзя!» Арина рванула на себя раму. На этот раз изо всей силы, но рама только качнулась. Еще раз пошла. Стекла приломили свет. Завыла сирена. «А действительно!» — Сигнализация. Журналистка спрыгнула на карниз, сделала несколько шагов в сторону от окна. — Совсем невысокий второй этаж, — сказала она себе, — всего-то метра два с половиной. Из окна высунулся по пояс директор супербанка. Он раздувал щеки и гаденько улыбался. Арина Михайловна прикусила губу. Нужно было прыгнуть, а она не могла заставить себя сделать следующий шаг. Может быть, она крикнула, сама не поняла, а может быть, таксист просто почувствовал. Вернись! Неестественно, белая рука Семена сделала приглашающий жест. но «Ну зачем нам скандал нужен? Скажи, Арина Михайловна, вернись! Убьешься же! Убьешься!» За его квадратным черным плечом еще одно мужское лицо. «Охранник!» Арина глянула вниз. Эдик стоял, прямо под носками ее туфель. Таксист раскинул руки и задирал голову. Он смотрел на нее. «Давай!» — попросил он. «Ну, не бойся, монашка, прыгай!» «Поймаю!» За окном кабинета произошло какое-то движение. Пуля чиркнула рядом, по бетону. Почему охранник не попробовал столкнуть ее? Почему стрелял? Наверное, они хотели изобразить ограбление, задыхаясь уже в руках целующего ее в губы таксиста, спросила Арина. Она даже не запомнила, как шагнула вниз. «Поехали! Быстрее! В машину!» Только когда салатовое такси застряла под очередным светофором, Арина Михайловна поправила на груди сбившийся ремень безопасности и вспомнила женский портрет в кабинете директора Супербанка. Арина поняла, где видела раньше эту женщину. Лицо на портрете было ее собственным лицом. Кусочек будто чужого воспоминания, кусочек забытого сна из бабской шалости она позировала обнаженной одному голландскому художнику. Это было пять лет назад. Илья Прокопьевич очень смеялся, а Семен купил картину за бешеные деньги. «Конечно, не мое это дело», — не поворачиваясь, поинтересовался таксист. «Но почему? Почему, куда мы не приедем, везде тебя, монашка, убить хотят? И на телевидении?» И в банке тоже. — Не убить, — возразила Арина. — Просто хотели напугать. Мы для них подопытные кролики.